Глава четвертая. Состав шайки. Из этих четырех разбойников, взятых вместе, выходило что-то вроде протея. Они увертывались от полиции, старались избегать нескромных взглядов в видока принимая всевозможные образы, одалживали друг другу свои имена и хитрые уловки, прятались в своей собственной тени, отделывались от своей личности так же легко, как снимают фальшивый нос на маскараде, иногда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 Целая династия брюженов, мы, может быть, еще поговорим о них. Булатруэль, шоссейный работник, которого читатель уже немножко знает. Лавев, Финистер, Гомер-Гюго, Негр, Мардисуар, -де Вторник-Вечер, Депеша, Фантлерда, по прозванию Цветочница, Глории, отбывшие наказание каторжник,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 и что только на короткое время, чтобы прожить несколько минут чудовищной жизнью, они отделились от ночи.